Глава одиннадцатая. Лизавета во тьме. Лизавета пришла в себя в полной темноте. Чуть приоткрытые глаза не увидели ничего. Она сразу и закрыла их тут же обратно. Последним воспоминанием была боль. Невероятной силы боль, перед которой меркли все прошлые воспоминания о болезнях, травмах, операциях и прочем. Сейчас боли не было, но ровно до тех пор, пока она не попробовала пошевелиться. Тут же отозвались все суставы в обеих ногах, обеих руках и еще позвоночник. Значит, лежим и не шевелимся. И пытаемся понять, где мы вообще и что кого. Лизавета определенно лежала в постели. В очень удобной и мягкой постели. Все как положено. Перина, подушки, широченное одеяло. Постельное белье было очень приятным к телу. Из хорошего тонкого полотна. Ее саму кто-то добрый переодел в чистую рубаху. И это очень мило, потому что она была вся мокрая и грязная. Правая коленка отзывалась на прикосновение одеяла. Ну да, она же её разбила вчера в подземных коридорах. Ещё что-то помнилось про удар головой, и точно правый глаз открывался особо болезненно. На шее привычным образом надет кожаный мешочек. Фалько вернул ей артефакт? Почему? Кровать казалась огромной. С правой стороны рука нащупала ещё много свободного места, а вот с левой... Лизавета даже попробовала пошевелиться в ту сторону, несмотря на боль, и дотянуться, чтобы убедиться окончательно, но он стремительно повернулся и взял ее за руку. «Лиза, выдох, как выстрел. Фалько, все живы. Господи, хорошо-то как? Лиза, как ты, болит?» «Пока не шевелюсь, нет». «Но слава солнцу, ты очнулась». Лекарь сказал, если очнешься до заката, есть шанс, что восстановишься. «Ты очнулась даже до восхода». Он наклонился и поцеловал ее и она тоже чуть шевельнула в ответ губами, просто потому, что он вот, здесь, есть, и, наверное, дальше все будет в порядке. «Какой лекарь?» «Хороший лекарь, из Ордена Света. Утром обещал еще прийти, увидишь сама». «Погоди, а телечка? Вы спасли телечку?» «Да, спит за стенкой, жива и здорова». «А где мы вообще? Тут так темно». «Во дворце. Тебя нужно было положить и не тревожить, и отсюда, честно говоря, проще командовать, чем из обители Ордена Сияния. Поэтому я решил остаться здесь». «А что скажут хозяева дворца?» Он рассмеялся, беззаботно, весело и очень тихо. «Госпожа моя, вышло так, что сегодня это отчасти мой дворец. И завтра тоже, и вообще пока». «Совершенно случайно это твой дворец?» Смеяться было больновато, не смеяться невозможно. «Не бери это все в голову. Пока», — повторил он. «Сначала восстановишься, потом разберешься». «Нет, погоди. тот человек, который... который темная тварь. Он твой родственник?» Он вздохнул. «Увы, Лиза, он мой родственник. Был. Он пытался сожрать тебя, Тилечку, еще кого-то, наверное, и почти сожрал своего собственного отца. Когда я убил его, я и представления не имел, кто это. Мы не были представлены». А потом его отец сказал, что и тьма с ним. Очевидно, тьма с ним и есть. А кто его отец? елизавета сама не знала, зачем ей сейчас все это надо. Посреди ночи все едва живы, обняться бы и спать, но вот ведь... Великий герцог, мой младший брат. О, Боже, еще и младший. Тогда почему он здесь, а ты там, где ты был? Потому что я женился по любви и сбежал из дома, усмехнулся он и отказался расставаться с Лелейей и возвращаться к отцу. Поэтому наследником стал мой брат, а я жил, как жил. И не скажу, что это было плохо. А теперь тебе придётся жить здесь? Сначала мне придётся привести тут всё в порядок. Дворец мы зачистили, а сколько тёмных тварей водится в городе, я и предположить не могу. И сейчас не собираюсь. Он коснулся губами её виска. Скажи, может быть, ты что-нибудь хочешь? Пить. Очень хочу. Лежи и не шевелись. Тут лекарь оставил питьё, велел дать тебе, если ты без него очнёшься. Он осторожно встал, попытался найти что-то на ощупь, не нашёл, ругнулся тихонько и засветил маленький магический шар. То, что нужно, стояло на столике. А комната поражала роскошью. Росписи на стенах и потолке, драпировки на окнах, резная мебель, как бы не позолота. Вот теперь она спала в музейной экспозиции, так это называется. Уровень получен. Смеяться снова было больно и пришлось рассказать, что её насмешило. «Госпожа моя, а ты еще лежала во всем мокром и грязном, на алом диване моей матушки», — подмигнул он. «Я думал, карло удар хватит, но он крепкий, еще всех нас переживет». «Кто такой карло «Придворный маг и мой самый первый учитель магии. Кстати, я напущу его на тебя, поговоришь с ним. Он намного лучше меня умеет объяснять основы, а тебе сейчас нужны именно они». «Сейчас мне, боюсь, ничего не нужно, только пить и спать. И хорошо бы с тобой». «Сделаем». Он пришёл с какой-то стеклянной чашкой, кажется, синей В ней что-то было налито. «Какая красивая чашка!» «Нравится? Заберёшь себе. Утром. А сейчас пей, пожалуйста. Я попробую уменьшить боль. Вдруг получится». Фалькова подсунул руку ей под спину, придержал за плечи, помог приподняться. Да, с ним вышло чуть проще, чем самой. Питьё оказалось прохладным и чуть кисловатым на вкус. «Самое то, что надо. Лекарь молодец, хорошо придумал». «Спасибо». Она дождалась, пока он дотянется и поставит чашку на место, и поцеловала его. Ну, как смогла. Он вернул ее на подушке, убрал свет и лег рядом. «Вообще, нам следовало бы праздновать нашу помолвку. Ты ведь помнишь такой факт, я надеюсь? И нашу находку, а мы вместо этого лежим тут и шепчемся в темноте». Лизавета вспомнила. Тихонько пошевелила пальцами на правой руке. Точно, кольцо, с камнем. Она даже не посмотрела, с каким. Была бы нормальная, сидела бы у окошка, вздыхала и на кольцо любовалась, а тут... Вчера мы не знали, будем ли живы. Все же ему удалось уменьшить боль. Можно дышать, можно даже повернуться на бок и обнять его той самой рукой с кольцом. Кстати, а Стальдо жив? Госпожа Агнеса сказала, да, и жить будет. Неизвестно, сможет ли ходить, но она постарается. И я еще попросил прислать им целителя из света, самые опытные там. Бедняга, так хотел собрать эту штуку и так попал. «Поплатился за собственное любопытство, я бы сказал», – ворчливо ответил он. «Он понимал, что за такие вещи придется платить. Вот и заплатил. Вероятно, ты тоже заплатила. Я с некоторым страхом думаю, что и когда возьмут с меня. Это обычно случается в самый неподходящий момент». «Не думай, не надо, все равно не отгадаешь. Но скажи, до да, Лизаветы вот только дошло. Почему ты вернул мне артефакт?» «Потому что тебе сейчас нужнее». Я думаю, что такой жирной и раскормленной тёмной твари мне больше не встретится. А если он поможет тебе быстрее восстановиться, то и хорошо. А потом...» – начала была она, но он шевельнулся и поцеловал её, не давая возможности сказать что-то ещё. «Потом — это потом, ясно? Сейчас спать и выздоравливать. Я благодарен великому солнцу за то, что ты снова со мной. Но я хочу с тобой долго, а не только сегодня. И раз ты всё помнишь, что я думаю так. Когда ты уверенно встанешь на ноги... «Мы попросим какого-нибудь доброго священнослужителя послушать наши обеты». «Так скоро?» — удивилась она. «А чего тянуть? Или ты хочешь большое и пышное торжество?» — усмехнулся он. «Это тоже можно устроить». «Вовсе нет, я пока еще не завела здесь сотню знакомых, которых можно было бы позвать в гости. Тогда не вижу препятствий». «Их и нет, но я вижу, у тебя есть какие-то резоны. Будь добра, объясни». И вообще, я еще не настолько хорошо ориентируюсь в вашей здешней жизни, чтобы понимать все с полуслова, и буду все время спрашивать. Если ты не готов отвечать, то ну его это замужество. Просто будем вместе, пока не устанем друг от друга, и все». Он тихо рассмеялся, потом снова поцеловал ее. «Лиза, ты моя Лиза, прекрасная и невероятная. Хорошо, объясняю. Если мне придется управляться со здешним безобразием, то я предпочту делать это, имея супругу» чтобы не представлять собой удобную мишень для всех родителей знатных юных девиц, мечтающих таким образом усилить свой род, его могущество и влияние. Ты – идеальная кандидатура, понимаешь? За тобой не стоят никакие непонятные люди, которые будут что-то требовать от меня, должностей, денег, привилегий, и только Великое Солнце знает, что еще может взбрести им в голову. И когда я просил тебя выйти за меня замуж, я еще ничего этого не знал, уверяю тебя». «О да, короли не женятся на подданных, только на равнородных или на приблудных чужеземках». «Я не король, Лиза, и никогда им не буду. Я женюсь на любимых женщинах. Я хочу дальше жить с тобой, ни с кем другим. И удочерить Тилечку. Я уже забрал ее из ордена, кстати». «Правда. Вот это было по-настоящему здорово. И что она?» «Я пока спросил ее только о том, хочет ли она быть дальше с нами, с тобой и со мной. Она согласилась» но я намереваюсь официально дать ей свое имя, как и тебе». «Которая, из пробормотала она. «А какое больше понравится?» – он обнял ее и поцеловал в макушку. «Наверное, лекарь подмешал в питье что-то снотворное, потому что у нее был еще миллион вопросов к нему, но они отдалялись, отдалялись, пока совсем не погасли где-то вдали, и осталось только его тепло. Глаза закрылись, Елизавета уснула».